Глава 2. По ступеням цивилизации. История «Саламандр». Смотри Г. Крейсман. История «Саламандр». Ганс Тийце. Саламандра 20 столетия. Курт Вольф. Саламандра и германский народ. Сэр Герберт Оуэн. Саламандры и Британская империя. Джованни Факаджа. Эволюция земноводных в эпоху фашизма. Леон Бонне. Земноводные и Лига наций. С. мадриага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 Англия закрыла свои границы для саламандр. Рейтер. На вопросы члены палаты общин мистер лица сэр Сэмюэль Мендевиль, ответил сегодня, что правительство Его Величества закрыло Суэцкий канал для каких бы то ни было перевозок саламандр. Правительство не намерено допускать, чтобы хотя бы одна единственная саламандра работала на побережье или в территориальных водах Британских островов. Мотивом этих мероприятий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 полиции удалось сохранить порядок. Зарегистрировано всего лишь трое убитых и 120 арестованных. К десяти часам вечера спокойствие было восстановлено. Саламандры продолжают работать. Но благодаря энергичному содействию мировой печати, которая правильно оценила как грандиозные перспективы торговли саламандрами, так и связанную с нею доходы от крупных объявлений, внедрение саламандр в большинстве случаев –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 Центром торговли и своего рода биржей Соламандр был Соламандровый дом в Сингапуре. Приведем подробное и объективное описание этой торговли, помеченная W 5 октября. Eastrade, Сингапур, 4 октября. Лидинг 63. Хэви 317. Тим 648. Отджапс 2635. Трэш 008. Спраун, 80, 132. Читатель газет может ежедневно найти подобные сообщения в экономическом отделе своей газеты среди телеграмм о ценах на хлопок, олово или пшеницу. Вы, конечно, уже знаете, что означают эти загадочные цифры и слова. Ну да, это торговля саламандрами или S-trade. Но о том, как выглядит эта торговля в действительности, большинство читателей имеет довольно слабое понятие.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 Противоположность взрослым саламандрам, которым необходимо выходить из воды каждый день. Часто в спауне попадаются необычайно одаренные особи, которые стоят даже выше стандартизованного типа лидингов. Это придает своеобразный интерес сделкам, касающимся спауна. Высоко саламандр продают потом по несколько сот долларов за штуку. Американский миллионер Денникер заплатил даже 2000 долларов за саламандру.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 отвечают своим жалованием и наградными за жизнь вверенных им саламандр. Автор этой статьи сам был свидетелем того, как на наливном судне СС-14 самые бессердечные моряки глубоко огорчились, когда в одном из резервуаров 240 первосортных саламандр заболели острым поносом. Они ходили смотреть на них чуть ли не со слезами на глазах и выражали свои истинно гуманные чувства,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 и повлокли по песку к шлюпке, словно мешки. Случалось порой, что тело Саламандры застревало между камнями. Тогда матросы дергали ожесточённо и резко, и нога отрывалась. «Не беда!» — бурчал старый Майкл, стоявший возле меня. Новая отрастет. Когда оглушенных Саламандр побросали в шлюпку, офицер сухо скомандовал следующих, и снова на затылке Саламандр посыпались удары дубинки.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 Наряду с мелкими предпринимателями этим современным корсарством занимаются и большие проходные компании, крупнейшая из которых — Тихоокеанская торговая компания. Ее правление находится в Дублине, а президентом состоит достоуважаемый мистер Чарльз Гарриман. Год назад положение было еще хуже. Китайский бандит Тенг, располагавший тремя судами, нападал прямо на фермы синдиката «Саламандра»,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 Белыми пожал плечами. Саламандры, это саламандры, уклончиво проворчал он. 200 лет тому назад говорили, что негры это негры. А разве это было не так? ответил белыми. Шах. Эту партию я проиграл. Меня вдруг охватило такое чувство, будто каждый ход на шахматной доске не нов, и был уже когда-то кем-то сыгран.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 Первый международный конгресс зоологов, посвященный исследованию психологии хвостатых земноводных. Но настоящий парижанин не любит сожженных названий. Ученые-профессора, заседающие в аудитории Сорбонны, для него просто «Месье ле Зородель» «Господа хвостатые земноводные» и «Точка». Или еще более кратко и непочтительно «Сезиола», сокращенные вместо «Сезиологс» эти зоологи, французский.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 Я отправляюсь в Жордан-де-Планц, ботанический и зоологический сад, примехонько к бассейну Андреаса Шейхцери и потихоньку скажу ему. Слушай, Саламандра, если когда-нибудь придет твой день, не вздумай научно исследовать душевную жизнь людей.